Столь же трагично сложилась жизнь старшего сына Густава, его первенца и наследника всего извозного предприятия Отто Хакендаля. Этот мягкий, одаренный, с художественными задатками человек был предназначен отцом для дела. Но Отто не мог, даже под сильнейшим давлением отцовской власти, перевороть в себе естественные человеческие стремления – У него есть тайна неведомая отцу. Отто сам уж давно глава семейства и состоит в незаконном браке с горячо и искренне любимой им женщиной. Завися от отца, Отто скрывает свою связь. Но счастье он испытывает лишь тогда, когда приходит в дом к своей жене и ребенку. Там он отводит душу, делится своими чувствами и мыслями, надеждами и огорчениями. Его жена портниха Гертруд Гуде или Тути, один из самых светлых женских образов Фалады. Безропотная труженица, она обладает не только огромным терпением, неизбежным спутником всякой скудной и тяжелой жизни, но и огромной стойкостью, выношенным чувством собственного достоинства. Отринутая и непризнанная Густавом, даже после того, как повенчалась Сотта И родила второго сына, она ни разу не обратилась к родителям мужа за помощью в тяжкие голодные годы войны и инфляции. Маленькая, волевая, нежная Тутти была лучшей подругой для своего слабого и нерешительного мужа. Стиснув зубы, собрав последние силы, противостояла она огромной жестокой жизни, несправедливость которой ей самоочевидна. Эта несправедливость, Во всех ее формах она узнала на собственном опыте. В бесконечных очередях за хлебом, углем, картошкой она получала жалкие гроши за свой изнурительный, каторжный труд, видя, как рядом благоденствуют спекулянты. Она отдала государству самое дорогое, что у нее было, любимого мужа, убитого на французской земле, в то время как в тылу окопались и процветали крикливые патриоты и дельцы. Казалось бы, именно Тути должна аккумулировать в себе настроение протеста и ненависти к прошлому. Но реализм Фаллады диалектичен. Он показывает истинную сложность жизненных явлений и процессов, не упрощая и не обедняя их. Тути видит мир только через свою любовь к Отто. Она не допускает мысли, что ее муж, храбрый солдат, награжденный Железным Крестом, мог погибнуть бессмысленно. Она создает в своей семье культ памяти отца, памяти героя и воспитывает своих сыновей в духе этого культа. И для них исторически неправое дело, за которое погиб отец, со временем предстанет как исторически правые. И когда реваншистская пропаганда национал-социалистов начнет обращаться к широким массам, сыновья Тути, как и миллионы других немецких юношей, будут внутренне готовы ее принять. Так от событий простых и житейских Фаллада без насилия над истиной и художественностью протягивает нити к событиям историческим, не навязывая читателю своих выводов, а заставляя извлекать их из объективной картины жизни. Итак, жизненный порядок, который поддерживал и защищал железно Густав, на деле оказался призрачным, обманчивым, но его обманывает и высший порядок, в который он верил, как в самого себя. Когда появились первые признаки военного кризиса 1914 года, когда о войне стали говорить открыто, Густав был на стороне тех, кто хотел ее всем сердцем, Он был убежден, что кайзер и его генштаб знают, что делают. Он был уверен, что против немецкого оружия никто не устоит. Он думал, что война нужна молодежи как хорошее средство закалки и воспитания. Фаллада, не отступая от правды истории, изобразил в своем романе вспышку истерически-шовинистического восторга, охватившего немецкое общество. Так, впрочем, было и в других странах. В день объявления войны спектакль разыгранный у Кайзеровского дворца с объявлением всеобщей мобилизации, когда эту важнейшую новость сообщил толпе никто иной, как Шуцман. Ликование берлинцев, провожающих на фронт веселых солдат. Надежда на скорую победу. Шпиономания. Все это было... Но первые восторги прошли, потянулись военные будни, для густого война сразу же оборачивается своей прозаически суровой стороной, его ухоженных коней забирают для армейских нужд, и довольно скоро его крепкое извозное заведение заканчивает свое существование, а сам он из зажиточного хозяина превращается в обычного извозчика, еле-еле зарабатывающего на хлеб, себе и жене, а также на корм своей коняги. Фаллада достаточно полно изобразил неизбежность движения кайзеровской Германии к военному поражению и революции. Этот сложный исторический процесс был раскрытым через отношения разных общественных слоев тогдашней Германии к узловым событиям времени, Подобно кинокамере, взор писателя скользил по потоку жизни, подавая крупным планам те явления, в которых концентрировались характерные черты эпохи, и обобщения, сделанные писателем, складывались в подвижную, объемную панораму исторических событий. Бурный и многообещающе входил в жизнь Эрих Хакендаль. Жажда свободы и независимости толкнула его на разрыв с отцом. Натура активная, он не остался равнодушным к тому, что происходило на родине, но принял в совершавшемся весьма своеобразное участие. Кроме отца, на него громадное влияние оказал еще один человек — доктор Мейер, советник юстиции, адвокат и нотариус, депутат Рихстага от социал-демократической партии. У него Нашел пристанище, изгнанный из Домуэрих, и от него он услышал грозные речи о долге рабочего класса, бессовестно эксплуатируемого кучкой капиталистов. Слышал он речи и о том, что пролетарии, объединившись, выполнят свой интернациональный долг, не дадут разразиться войне. Но оказалось, что торжественные речи Мейера ничего не стоили, И это многому научило Эриха, когда настали душные августовские дни 1914 года и небо Европы раскололи первые разрывы артиллерийских залпов, немецкие социал-демократы, как и их коллеги по второму интернационалу, благословили войну до победного конца. Создавая образ доктора Мейера, писатель не ставил перед собой задачи обобщить весь опыт социал-демократии в годы Германской революции и последующие, хотя он достаточно отрицательно и с полным на то основанием относился к этому опыту. В образе Мейера он запечатлел некоторые, но весьма характерные черты социал-демократических функционеров. Их продажность и оппортунизм, их политический цинизм и умение вживаться в буржуазный миропорядок, получая от этого крупную выгоду. Мейер начал обделывать свои делишки именно в то время, когда страна шла к катастрофе. Передвигаясь по страницам немецкой истории тех лет, кинокамера Фаллады задерживается на многозначном эпизоде. В воронке от разорвавшегося снаряда, в нескольких десятках метров от траншей противника Два защитника Германии, унтер Отто Хакендаль и лейтенант фон Рамин, ожидая ночи, чтобы выбраться к своим, делятся мыслями о войне и приходят к выводу, что те патриотические чувства и понятия о долге, которые им внушали, ничего не стоят, как ничего не стоит для них и старая Германия, которую они защищают своими телами. Их жертвы оправдаются, если из огня и крови родится нечто новое и светлое. Они еще дисциплинированные солдаты, эти два случайных собеседника, но палящее дыхание революции уже проносится над ними. Кинокамера движется дальше, хмурая и притихшая столица, голодные бесконечные очереди, пригородные поезда, переполненные мешочниками и спекулянтами. Женщины рассказывают, как была разграблена булочная, и рассказ вызывает у истощенных, измученных людей сочувствие. Везде и повсюду проступают приметы близящего сопоражения, нарастания народного гнева. В стране, где вызревает восстание, Мейер и его сотоварищи начинают расчищать себе путь к власти, рассчитывая получить свою революцию, которая не дала бы разразиться революции настоящей. Мейеру во всех делах помогает Эрих. Сначала процветающий тыловой офицер, потом верный исполнитель, директив социал-демократических бонс, один из тех, кто обманом и демагогией гасил революционное пламя в солдатских массах. И, наконец, пронырливый делец, как и его наставник, народолюбец Мейер. Не меняя основного художественного способа изображения, то есть обрисовывая события крупным планом, Фаллада в самый ход революции передал генерализированно, сжато через восприятие Гейнса Хакенделя, младшего сына Железного Густава. Прозванный в доме «Малышом», Гейнс видел еще в детстве, как распадается их семья. Видел он радость отца в первые дни войны и сам разделял его ликование. Видел упорное терпение отца в годы бедности, когда старый извозчик дни и ночи проводил на козлах своего экипажа, ловя днем случайных пассажиров, а ночью развозя по злачным местам столицы веселых девиц, и их подгулявших кавалеров. Так однажды отвез Густав и свою дочь Эву, не узнав ее в пьяной проститутке. Гейнс был единственным в семье, у кого сохранились с отцом терпимые отношения. Это были отношения, смахивающие скорее на приятельские, чем на родственные. Но духовное различие между отцом и сыном ощущается во всем. Годы войны, нищеты и бедствий лишили Гейнца Хакенделя иллюзий и веры в моральные и духовные ценности старшего поколения. Опыта отцов для него не существовало. Отцы обанкротились, промотались, растеряли все, что имели, и залгались, и ожесточились. На короткий миг история показала Гейнцу, что, возможно, иное разрешения социальных конфликтов, нежели те способы, которые навязываются немецкому народу разными правыми партиями. Гейнс и его подруга Ирма, дети большого города, дети военного времени, видели на берлинских улицах колонны революционных матросов, грузовики с вооруженными солдатами, колыхание красных знамен. Они были перед Рихстагом в людской толпе, когда выступал Шейдеман и в панике бежали вместе с толпой, думая, что их обстреляли спартаковцы. Перед ними, испуганными и растерянными, возник, подобно самой революции, матрос, один из тех, кто делал своими руками историю. И Гейнс с чувством юношеского восхищения и зависти смотрел ему вслед, а тот твердо и бесстрашно шел, отвечая на выстрелы, под пулями по Берлинской улице, мимо домов с плотно закрытыми ставнями. Фаллади достала художнической зоркости и мужества, чтобы отделить истинную революцию, образцом которой для него и для его юного героя была революция русская, а вождем Ленин, а той, которую возглавляли господа Шейдеман и Эберт с их присными запятнавшие свои руки кровью восставших рабочих, матросов, солдат. Имя вождя спартаковцев, основателя КПГ Карла Либкнехта, противостоит в романе именам социал-демократических деятелей, и оно овеяно глубоким и искренним уважением. Но Гейнсу не было суждено пойти вслед за революционным матросом олицетворявшим для него силу и мужество восстания. На время брат Эрих вовлек его в жизнь, которую вели процветающие дельцы после революционной поры. Эпизод с увлечением Гейнса любовницей брата и описание порочной, изломанной атмосферы загородного дома Эриха при всей мелодраматичности соответствовал духу времени. Гейнс недолго оставался в плену, шального богатства Эриха и порвал с братом, предпочитая бедность, суровую и трудную жизнь мелкого служащего. Он унес с собой презрение и ненависть к Эриху, который навсегда забыв бунтарские увлечения юности, ринулся в горячечную спекуляцию, обогащаясь и благоденствуя среди людской нищеты, горя и отчаяния. Рискованные сделки на черном рынке, угарные пьяные ночи в угрюмом, голодном Берлине, душевная черствость и опустошенность — вот что стало уделом Эриха. Утратив все свои хорошие качества, Эрих остался неизменен в одном — в ненависти к отцу. Однажды в пору своего благоденствия он повстречался с ним в ночном кафе, где Густав развлекал гостей своим берлинским выговором и солеными шуточками. Ему долгие годы пришлось выдерживать тяжкие удары нищеты. Она цепко держала его в своих лапах, и зловещей радостью сверкнули глаза Эриха, когда увидел он отца в унижении и сам унизил его. Но судьбе было угодно свести отца с сыном еще раз отвергнув грязные домогательства своего друга, советчика и покровителя, Эрих дотла разоренным Мейером, перепробовав в надежде на скорое обогащение множество занятий, скатывается все ниже и ниже и доходит до прямых преступлений. Гоним и законом, он пытался скрыться от своих преследователей под отчим кровом, где мать несколько дней прятала его, пока Густав не обнаружил Эриха и уже навсегда не выгнал его из дому. Все естественные человеческие чувства погасли в отце и сыне. С безжалостным реализмом передал Фаллада семейную драму, разразившуюся в доме Суровая, не незнающее милосердие и сострадание жизнь, мертвящие сердца, дух прусачества, тупая мещанская мораль, порождают утрату нравственных принципов, дегуманизируют личность. Путь Эриха к союзу с преступником Бастом, финальная сцена романа, где Эрих фактически становится убийцей своего компаньона, внутренняя готовность Эриха к любому аморальному поступку, преступлению, насилию, жестокости, бесспорно подготовлены всем опытом его жизни». Но первым толчком, предопределившим его человеческое падение, были, конечно, деспотическая дисциплина и бездушие, процветавшие в семье Хакендаля. На этот счет писатель не оставляет никаких сомнений.